Глава 34 Бой с гоблинами. Начало войны. «Это гоблин!» — закричал разведчик. Мы были во временном штабе прямо перед входом в склеп. Однако, похоже, из этого входа уже начинали появляться гоблины. Мы вывели из строя патрули в окрестностях, чтобы они не подняли шум. Но, возможно, было уже слишком поздно. «Мастер, он там!» Ой, мы даже штаб не успели основать. Ах, теперь нам предстоит только рукопашная схватка. Ох. Искатели Хобб Гоблины дрались все в одной куче. В таком случае мы не могли воспользоваться огненными атаками по большой площади. Искатели приключений воевали под началом Донадаронда. Я пойду. Давай. Перед тем, как врываться в подземелье, надо оттеснить тех, кто снаружи. Если остальных искателей забьют, я не смогу спокойно спать, знаешь ли. Ты же так не спешишь. Это метафора. Просто метафора. Вран вынул меня из ножен и начала стремительное движение. Сначала она побежала к тем, кому приходилось хуже всех — к новичкам. Не замедляясь ни на секунду, она косила врагов со счастливым выражением лица. Что касалось неожиданных атак с тыла, их хватало и одной. Слабоватые. Даже если это хоп-гоблины, сами по себе они не очень сильны. Пока что статус особей, которых мы зарубили, был таков. Раса Хуб Гоблин, Мечник, Злой, Зверь, Демонический Зверь, 8 уровень, Очки Жизни, 69, Магическая Энергия, 38, Сила, 34, Выносливость, 33, Ловкость, 25, Интеллект, 19, Магия, 19, Проворность, 23, Умение, Устрашение, 1 уровень, Уклонение, 1 уровень, Техники Владения Мечом, 1 уровень, Игра Мечом, 3 уровень, Лидерство, 1 уровень, Мгновенное Движение, 2 уровень, Взаимодействие, 2 уровень, Управление Силой. Они были очень похожи на короля гоблинов, но статус был немного слабее. Что касается умений, опытный король имел более интересный набор способностей, но у этих ребят было умение взаимодействия. Бой против большой группы хобб-гоблинов точно будет действительно проблематичным. Уродские наемники, учинившие ссору с Фран перед отправлением, уже замертво лежали на земле в доказательство сложности противников, в жажде достижений, они пошли слишком далеко вперед. Их тела полностью были изрезаны и избиты. Даже на первый взгляд было понятно, что их уже не спасти. схватки с противником, с умением взаимодействия, даже если это мелюзга, погружаться слишком глубоко нельзя. Иначе все закончится именно подобным образом. Похоже, Фран их не заметила, или уже давно забыла об их существовании. Ха! Да это прямо какой-то шведский стол! Пока Фран поражала мной тела врагов, я разбрасывалась невидимыми атаками, такими как Аура Клинка, пытаясь сильно не привлекать к себе внимания. Спасибо тебе! Серьезно, это мило девочка просто... А кто? Нет выхода! Ух ты, паренек, с которым мы недавно ругались, тоже здесь. Без преувеличений, он дрался очень стойко. Сейчас, когда он увидел хрупкую фигурку Фран, он упал и попытался себя ущипнуть. Однако его быстро спас кто-то из старших рангов. Другие Си и Ди ранги отчаянно держались у входа в пещеру. Получается, что более слабые искатели находились ближе к штабу. В любом случае, внимание Хобб Гоблинов привлекала только одна непревзойденная фигурка... Моей дорогой Фран. Неплохой улов. Они продолжают наступать с флангов. О, хорошо, что мы облегчаем ношу других искателей, но... Что до меня, я должен был сдерживаться и не поглощать магические камни здесь. Если все узнают, что во всех хоп-гоблинах, которые убила Фран, нет камней, у нас могут начаться проблемы. Я проверяю мини которые есть у врагов, с помощью описания, и поглощаю только те камни, которые действительно хочу, и которые действительно мне нужны. Так, вроде все нормально. Быстро, надо прорваться в склеп! Могу. Если мы будем внутри, я могу поглощать камни всех противников. Можно будет просто скидывать их трупы в одну кучу. И никто об этом даже не узнает. Фран направилась в сторону входа. При входе сражение идёт в полную силу. Согласно рапортам, тип пещеры. Склепы подразделяются на разные категории. Тип лабиринта, тип пещеры и природный тип. Тип пещеры обычно распространён среди новоиспечённых подземелий. Ловушек почти нет. С другой стороны, структура может быть крайне сложна. Очень похожа на своеобразный муравейник. Согласно словам магов, которые проводили разведку своими фамильярами, Не было ничего, что могло напоминать ловушки внутри. Для такого большого количества обитателя подземелья ловушки были бы только помехой. Ничего не говорилось о каких-либо специальных комнатах. Это такие комнаты, которые обладают индивидуальным эффектом. Замедление передвижения, остановка восстановления или поглощение магии. Если войти в такую комнату и не ощутить разницы с нормальной комнатой, можно и вовсе навсегда исчезнуть. Те, у кого была возможность засечь такие комнаты, пришли к выводу, что их тут просто нет. Для нас это была отличная новость. Не думая ловушках любого вида. Мы просто могли сосредоточиться только на войне. Вперед! Ого! Ехо! Фран перелезла через установленную искателями стену, шагая по воздуху. Донна, который видел этот спектакль, был ошеломлен. Он с круглыми глазами смотрел на девочку. Ой-ой, если бы на ней была юбка, получилось бы очень некрасиво. Так ведь? Это был воздушный прыжок? Разве это не уникальное умение Небесного Рыцаря? А? Так это разве плохо? Небесный Рыцарь? Судя по имени, это профессия достаточно высокого ранга. Небесный Рыцарь. Хм, интересно, насколько высок ранг этой профессии? В зависимости от ответа, надо решить, можно ли нам пользоваться этой способностью в присутствии посторонних, или лучше воздержаться. В любом случае, работа связана с небесами. И, похоже, сильная. Мастер, слишком поздно рассуждать. Эээ, разве? Да. Что ж, здесь Фран права. Такое будет случаться время от времени, поэтому таить все умение не имеет особого смысла. Так что, наверное, стоит пользоваться некоторыми способностями. Сейчас, Гоблина. Упс, точно. Используй магию, приземлимся, я их добью. Принято. Фран использовала парение, поднимаясь еще выше, а я вызвал тройной взрыв снизу. Вся толпа хоб-гоблинов вблизи входа просто улетела в миг Взрывы закончились, создав дымовую завесу перед Донной. Но даже так, у него было достаточно сил, чтобы убивать противников с одного удара. Фран приземлилась и без задержек начала атаковать. Ультразвуковая волна! Прием меча пятого уровня, ультразвуковая волна. И взрывная волна, с помощью которой... Можно было повалить на землю приличную группу врагов. Шанс! Число гоблинов у входа уменьшилось, поэтому Фран, пользуясь шансом, устремилась вперед. Стой! Только рангуди можно входить в склеп! Конечно, мы это знали. Однако, чтобы никто даже не успел нам приказать остаться, мы просто продолжили продвижение. Доны и другие все еще дрались с хоп-гоблинами. Вот дерьмо! Давай, следуем за этой юной леди! Да, ты прав. Не стоит позволять такой маленькой девчонке погибнуть. Ты идиот. Они ничего не сделают. А? Если я оставлю её одну, эта девчонка просто соберёт все награды. Ты уверен? Это же девочка, ребёнок. Помнишь воздушный прыжок и магию, которой она пользовалась до этого? Думая об этой юной леди, забудь о её внешности. Знай, она крайне сильный искатель в шкуре безобидного ребёнка. После любого боя гильдия собирает все свежие материалы и честно делят их между участниками сражения. Конечно, за вычетом своей доли. Однако, тебе разрешено забрать себе все материалы, которые ты добываешь в схватке один и кладёшь в инвентарь. Другими словами, чем больше ты побеждаешь, тем больше ты получишь. Походило на то, что такая система была придумана для поднятия мотивации искателей, но в зависимости от ситуации она могла привести к ссорам и необдуманным поступкам. Например, Как мы сейчас погрузились в склеп, одни и без разрешения. Мастер! Да это ж кладезь очков опыта! В самом подземелье Хобб Гоблины запакованы как сардины. Пожалуйста! о вспышка взрыва! Магия пламени первого уровня. Вспышка взрыва. Магия, которая призывает волну жара, формирующую сходящиеся языки пламени. Радиус не шибко большой, но это гораздо мощнее магия огня, которой доступна Франц. Луч чистого жара поразил большую часть гоблинов, а взрывная волна положила оставшихся. При использовании подобного оружия в тесном помещении, типа пещеры, может достигать неимоверных высот. Еще разок, Франт погрузилась глубже. Мы купили перо перемещения, поэтому будем продвигаться настолько далеко, насколько сможем!